Арку ворот украшала изящная, богатая резьба, а сами створки, укрепленные широкими полосами стали, были плотно закрыты. Громшок шок подъехал вплотную, принялся стучать. Сильно, размеренно, монотонно. «Эдак он сломает что-нибудь», — усмехнулся скалогрысы медленно сполз лошадью. «Пожалуй, помогу», — гром начал долбить ворота прикладом аркебуза. Грохот стоял такой, что лошади стали осторожно пятиться. Рано или поздно он должен был достичь цели И через несколько минут в одной из амбразур мелькнул свет Потом на вершине надвратной башни появилась закутанная в плащ фигура «Кто такие?» — окликнул их сухой, натреснутый голос «Зачем к нам?» «Мы привезли книги!» — прокричал в ответ Вольфган «Из оставных башен!» орк тоже принес книги?» — насмешливо спросил голос после небольшой паузы «Он их охранял!» «Хорошо! Входите и езжайте прямо, до тех пор, пока не упрётесь в лестницу!» Ворота начали медленно с пронзительным скрипом открываться. Двор цитадели ничуть не преуменьшал впечатление, производимого ей снаружи. Кругом гранит, сталь и медь. Крытые галереи, целые лабиринты навесных мостов и парапетов. Трубы, обхватить которые Вольфгангу не хватило бы рук, Тянулись вдоль стен к округлому бассейну в центре двора. Оттуда поднимался зеленоватый пар, и его запах отбивал всякое желание заглядывать внутрь. «Да, научились людишки строить», — проговорил гном изумлённо глазея по сторонам. «Хотя я слышал, раньше это всё принадлежало эльфам». «Да, тысячу с лишним лет назад. С тех пор от эльфийских зданий здесь ничего не осталось. Разве что фундамент». «Но ты не переживай. Вроде бы для строительства крепости приглашали мастеров из Таргорского кряжа». «Никак иначе. Непременно приглашали. Вы на такое не способны», — гордо объявил Скалогрыз. Преодолев двор, они очутились у подножия широкой каменной лестницы, зигзагами поднимающейся вверх по крутому склону скалы. Здесь их уже ждал худощавый мужчина средних лет, одетый в серый плащ братства. Как только он заговорил, стало понятно, что именно с ним они и имели дело у ворот Даже не запыхался, добираясь сюда. «Приветствую! Я брат Мавиус, последний хранитель этой цитадели. Сегодня здесь немало гостей. Следуйте за мной». Через несколько минут, оставив лошадей в крытом хлеву с внушительными запасами сена и воды, они уже шли вслед за алхимиком по полутемным коридорам его обители. «С книгами будем разбираться утром», — говорил он. «Сейчас вам надо обогреться и поесть, отдохнуть. Дела подождут. Теперь нам с вами некуда спешить». «Скажи, не проезжала ли мимо эльфийская повозка?» — спросил Вольфганг. Красивая, с тремя эльфийками внутри. «Я не видел! Редко смотрю во внешний мир. Но ты можешь спросить об этом у остальных». Они вошли в зал, освещенный ярко полыхающим в камине огнем. Наверняка бывшую трапезную братство. За длинными, грубо но носове сделанными столами сидело семь фигур. Это была довольно пестрая компания, которую свести вместе может только буря заставшая врасплох на границе обитаемых земель. Что ж, подумал Вольфганг, произнося обычное приветствие и усаживаясь на ближайшую камину лавку. Сейчас как раз тот самый случай. С краю громоздились орки, два широкоплечих великана в грубой одежде из козьих шкур. На осторожном расстоянии в пару локтей от них пил пиво лысый толстяк с невыразительным лоснящимся лицом, одетый в балахон алхимика. Рядом что-то сосредоточенно жевал усатый солдат, не снявший даже кожаного нагрудника. Он подозрительно уставился на гром шога, когда тот только вошел, но через мгновение вновь полностью отдался еде. Еще ближе сидел высокий плотный мужчина средних лет с аккуратно постриженной бородкой. Судя по куртке с вышедшими на плечах грифонами и широкому поясу с множеством кошелей и мешочков, это был странствующий торговец из вольных земель. А напротив него Помещались двое в одежде странствующих музыкантов. Мужчина и девушка, как две капли воды, похожие на ту зеленоглазую красавицу, о которой Вольфганг не так давно вспоминал.